Документ 58. Канцелярия МИД. В Германское посольство в Москве. Телеграмма. Канцелярия МИД. 500. Берлин. 27 сентября 1939 года. Номер 435. Срочно. Имперскому министру иностранных дел лично. Риббентроп находился в те дни в Москве. Примечание составителя. Текст телеграммы номер 163 из Сталина, от 26-го, в отдел Атташе для Верховного командования армии. Эстонский начальник штаба, генерал-майор Рейк, примечание редакции немецкого издания, сообщил мне, что русские настаивают на Союзе. Он заявил, что русские требуют военно-морскую базу в Балтийском порту и военно-воздушную на Эстонских островах. Генеральный штаб рекомендовал принять эти требования, поскольку германская помощь маловероятна и ситуация может стать только хуже. 25 и 26 сентября русский самолет произвел широкий облет эстонской территории. Генеральный штаб отдал приказ не стрелять по самолету, чтобы не усугубить ситуации. Рёссен, Фрохвейн, Брюклмейер. Рёссен, германский военный атташе в Эстонии. Фрохвейн, германский посланник в Эстонии. Примечание редакции немецкого издания. Брюклмейер, чиновник МИД Германии. Примечание составителя.